Бабочки. Йенс показал Марии банку с таблетками. В другой руке у него был стакан воды. Мария не видела его глаз, только руки. Они тряслись. Она кивнула и медленно открыла рот. В уголках её губ были трещины. Она давно ничего не пила и очень устала. На мгновение она почувствовала, как губы Йенса коснулись её лба. Легонько-легонько. как бабочки. Он сделал шаг назад и скрылся в темноте. Она слышала его шаги на лестнице, он передвигал что-то тяжелое и стонал. Или плакал. Мария нашла блокнот и собрала последние силы. «Лиф, вот и пришло время».